«Эпилог. Я прожил замечательную жизнь. Говорю это без всякого преувеличения и сарказма. Да, наверное, мне это удалось благодаря нереальному везению, которое я получил вместе с, как выяснилось, экспериментальным модулем, который установил мне в прошлой жизни непонятный инопланетянин. Благодаря этому запредельному везению я приобрел, не побоюсь этого слова, настоящих друзей, стал без преувеличения самым богатым человеком на планете». Но главное, я встретил настоящее сокровище, которое досталось мне в жены. Кристина тогда, после моего ранения, ослушалась меня первый в последний раз за всю нашу совместную жизнь и все-таки примчалась в союз с первым же конвоем. Я потом так и не смог выяснить, как она уговорила на эту авантюру маму с папой, но все же уговорила и приехала. После этого мы с ней не расставались ни на миг. Вот уж действительно, куда иголка, туда и нитка сказано про нас. Нет, до таких извращений, типа моего присутствия на родах, не дошло. Но если мы куда-то ехали, то вместе. Неважно, деловые это были поездки или просто путешествия, совершали мы их всей семьей и никак иначе. Наверное, это странно, что мы с Кристиной так за все отведенное нам время и не насытились друг другом. Иначе, чем счастье, это не назвать, и я безумно рад, что мне повезло испытать его в полной мере. Умница, жена подарила мне четырех сыновей-богатырей и одну красавицу-дочку которых мы вырастили и воспитали, как я думаю, настоящими людьми. Все наши дети разные по характеру, так что и интересы у них разные. Но все же нам с женой удалось привить им понимание, как важны добрые отношения между близкими людьми. Благодаря этому они в принципе не понимают, как можно ссориться между собой. При необходимости порвут любые силы, задевшие кого-нибудь из них, и это не преувеличение. Была возможность убедиться. Но это уже другая история. Сейчас все дети занимаются своими любимыми делами, у каждого из них есть свои увлечения, хобби, так сказать, а параллельно руководят созданной мной научно-промышленной империей. Да, иначе принадлежащей нашей семье активы не назвать. Рассказывать, что и сколько нам принадлежит, даже пытаться не стану. Много всего и разного. Ведь всю жизнь я только и делал, что как тот хомяк ненасытный, тянул все, как говорится, в дом. Это образно, конечно. Но я действительно смог стать эдакой нейтральной а главной значимой силой, стоящей, если так можно выразиться, над государствами. Ну или в стороне от них, тут уж как посмотреть. Получив ранение во время того памятного воздушного боя и став калекой, я как-то успокоился, перестал метаться из крайности в крайность и начал работать более планомерно и размеренно, что самым положительным образом сказалось на развитии бизнеса. Тут, конечно, изрядно помог еще и счастливый, как нетрудно догадаться, случай. Дело в том, что три сформированные в Аргентине дивизии, две из которых переправили в Союз, одну во Францию, хотя и не успели обучить как надо, показали себя в первых же боях настолько эффективно, что военачальники союзных государств в прямом смысле этого слова охренели напрочь. Особенно наглядно все получилось во Франции, где к моменту прибытия дивизии немцы все же прорвали хваленую линию Мужино. Наши подразделения, можно сказать, угодились корабля на бал. Им пришлось сразу же после прибытия выдержать тяжелый многокилометровый марш и сходу вступить в бой на встречных курсах с вышедшим на оперативный простор немецким танковым клином. Эпичное получилось сражение. Дивизии, прикрытые с воздуха нашим же прибывшим вместе с ней истребительным полком, с помощью мобильной артиллерии, представленной самоходками, вынесла немецкий механизированный корпус, как детей малых. Нет, понятно, что это только на словах все было легко. Ведь немцы противник серьезный и потери были немалыми, но сам факт, что одна дивизия разнесла в пух и прах прорвавшийся корпус, командование удивил, поразил и заставил задуматься, что это было. Вот после этого мне и поперло. Смешно сказать, но так получилось, что главным выгодоприобретателем этой войне стал я. Вооружение, вроде тех, которыми была оснащена ярко блеснувшая во Франции дивизия, захотели иметь все и много. На меня и мой концерн в буквальном смысле пролился золотой дождь, благодаря которому я при желании мог купить чуть ли не всю промышленность Штатов. Утрирую, конечно, о такой глупости я даже не думал. Но заработал я на военных заказах действительно огромные средства. Запредельные. Да и чего уж тут лукавить, до сих пор зарабатываю. Даже несмотря на то, что значимых войн как таковых после победы, одержанной над странами оси, больше не было. Но обо всем по порядку. Несмотря на сильное давление со стороны союзников, которые требовали всего, много и сразу, обещанную Сталину армию я сформировал и обучил, как и хотел. Времени, правда, на это ушло гораздо больше, чем планировалось изначально. А все потому, что постоянно надо было помогать в боях на том или ином участке фронта, где нашим войскам приходилось совсем туго, и мы отправляли туда только-только сформированные части. Тем не менее, я справился и в полной мере доказал свою правоту спорившим со мной чудо-стратегам, что в дальнейшем изрядно повлияло на модернизацию вооруженных сил страны. Война в этом мире продлилась без малого два с половиной года, и, естественно, она не была настолько кровопролитной, как в моем прошлом мире. Убитыми Советский Союз потерял в общей сложности чуть больше полумиллиона человек, и это если считать всех скопом, бойцов, сражавшихся на фронте и случайно попавших под раздачу мирных жителей. С тяжело ранеными и получившими увечья людьми ситуация, наверное, тоже получше, чем в прошлом мире. Правда, я не знаю, о каких числах речь шла тогда. Здесь, если так можно выразиться, коллегами остались около 700 тысяч человек. Это я говорю о тех людях, которые потеряли какие-то конечности. Будучи сам покалеченным и имея массу возможностей для помощи таким же людям, я потратил довольно много и средств, и времени на проблему протезирования. Еще когда я лежал после своих ранений, я основательно прошерстил свою память и пусть немного, но кое-какие данные о том, как выглядели протезы в моем прошлом мире. В общем, грамотные инженеры, большие деньги и самое главное, запредельное желание помочь людям творят чудеса. Сейчас только на территории Советского Союза работают четыре завода по производству современных протезов, и здесь же расположен целый институт, который занимается разработкой обновлений. Союз сейчас реально впереди планеты всей в этом вопросе, и у нас в стране редко можно увидеть человека без руки или ноги еще и потому, что для граждан Советского Союза разработаны специальные условия по получению протеза. В общем, наши люди за них платят всего 10% от себестоимости. Остальные расходы на изготовление протезов покрываю я пополам с государством. Казалось бы, убыточной должна быть тема, но нет. За счет передовых технологий и интереса зарубежных коллег, которые платят полную цену, естественно, с добавленной стоимостью, дело все равно приносит прибыль. Притом не слабую. Но это так, мелочи, не стоящие внимания на фоне всего остального, что случилось после окончания войны. Миропорядок на планете изменился до неузнаваемости. Началось все, как нетрудно догадаться с Советского Союза. Сталин, который в этом мире прожил на 8 лет больше, чем в моем прошлом, неожиданно для всех после окончания войны взял и открыл границы. Другими словами, дал людям свободу выбора, где им жить, куда ездить отдыхать и так далее. А еще он добился разрешения в стране многопартийности, если можно так выразиться, свободы слова. Если раньше за анекдот о правительстве можно было загреметь далеко и надолго, то теперь ирония в отношении властимущих приветствовалась. Но только в том случае, если эта самая ирония направлена на действительно неприемлемое поведение чиновничьей братьи или на косяки власти, которые ведут к ухудшению уровня жизни населения. Да, в этом мире решили в Союзе не работать на далекое будущее, в котором всем будет хорошо, а делать все, чтобы хорошо было уже сейчас. Это принесло свои плоды. Уровень жизни населения рос стремительными темпами, и в страну потянулись люди с мозгами, стремящиеся приобрести стабильность и получить возможность заниматься любимым делом без оглядки на будущее. Бесплатное образование, медицина, драконовский трудовой кодекс – и прочие нетривиальные для всего остального мира вещи привели к тому, что Советский Союз стал самым благополучным для жизни местом, куда стремились переселиться многие люди со всего мира. Говорить об этом можно бесконечно долго, и на самом деле рассказать есть что. Как все это разворачивалось послевоенные годы, и что происходит сейчас. Но главное, по моему мнению, что изменилось в мире, это принятие в обращении на всей территории планеты единой валюты. Смешная, на самом деле, и интересная история получилась. На одной из конференций, где обсуждались глобальные вопросы, связанные с будущим мироустройством, зачем-то пригласили и меня тоже, да еще и позволили там выступить. Ну, я и выдал по приколу, что хорошо бы ввести единую валюту и привязать ее к двум вещам – к территории стран, как кусочка пирога, пропорционально разделив целое, и к экономической составляющей государств в соответствии с их промышленным потенциалом. Другими словами, оценить все производства и получить определенную сумму денег в оборот, плюсом к деньгам за территорию, которые будут учитывать и ресурсную базу тоже. Неожиданно это предложение нашло поддержку финансовых кругов, особенно еврейских, которые почему-то считали меня, если не мессией, то близко. Самое смешное, что в итоге, после бурных продолжительных дискуссий, все сделали по предложенному алгоритму, даже название «кредит» ввели, которое я предложил на той же конференции. К этому моменту на Земле уже практически все отказались от национальных валют и пользуются кредитами. Надо ли говорить, к чему все идет после введения единой валюты? Да, как ни странно, все сейчас говорит о том, что довольно скоро на планете исчезнут границы в принципе, и она станет одной большой страной. Этому способствует еще и тот факт, что, допустим, в той же Африке или Азии стало невыгодно тупо вывозить оттуда ресурсы. Сейчас, чтобы больше заработать, надо вкладывать в производство. Соответственно, и ситуация в так называемых странах третьего мира начала стремительно меняться в лучшую сторону. В целом, то, что я натворил в этой жизни, не поддается осмыслению. Сам, честно говоря, в ахере. Тем более, что и с освоением космоса в этом мире все гораздо лучше. Человек туда в первый раз попал еще при жизни Сталина. И говорят, что вождь перед смертью сказал, что только ради этого стоило жить и рвать жилы. Сейчас люди уже активно добывают в астероидных полях ресурсы, И по всему выходит, что я когда-то евреев совсем даже не обманул. Те, кто вкладывался в это дело с самого старта, действительно поднялись немыслимо. Вот так вот и получается у меня, что счастлив я в этой жизни был вдвойне, если не втройне. Я не только нашел сокровище в виде жены, с которой мы прожили душа в душу почти сорок лет, но и изменил жизнь на целой планете к лучшему. А ведь поначалу и хотел ты -то только устроиться с комфортом. Да, я теперь точно знаю, что мечты сбываются. И я тому яркий пример. Жена у меня умерла на 58-м году жизни от рака, с которым до сих пор так и не научились бороться. А мой жизненный путь после ее смерти продлился недолго. Думаете, почему я все рассказываю в таком духе? Просто после ее смерти как-то и мир вокруг утратил свои краски. чтобы хоть как-то забыться, я увлекся рыбалкой, что и привело к несчастью, или, может, наоборот, к счастью. Выехал на своей машине, наказалось крепкий лед, и тону теперь. То ли потому, что угодил в полынью, то ли, может, просто лед не выдержал веса машины. Неважно, главное, что шансов на спасение нет. Только и остается надеяться на очередное перерождение, если оно будет, конечно. Ведь вторая встреча с инопланетянином закончилась совершенно не так, как первая. Когда он тогда на выходе из госпиталя произнес, что от меня требуется помощь, я, не задумываясь, ответил. «Да без проблем, говори, что надо». Он даже растерялся от такого ответа и зачем-то начал объясняться. «Понимаешь, я в прошлый раз обрадовался, что смогу вернуться домой, и случайно установил тебе не тот модуль, который планировал, а другой, экспериментальный, и из-за этого нажил кучу проблем. Ведь мы не имеем права вмешиваться в естественный ход событий на планетах слабо развитых рас. Я, получается, установив тебе этот модуль, нарушил закон. Проблема в том, что изъять этот модуль я могу только с твоего добровольного согласия». Тут я не выдержал и добавил «Прекрасно помню наш прошлый разговор». «Конечно же, это согласие должно быть дано не взамен чего-то, а на безвозмездной основе, да?» Дождавшись кивка, я махнул рукой и добавил «Ну ладно, снимай, чего уж. Я тебе и так благодарен за подаренную жизнь». Глаза у этого чебуратора увеличились в несколько раз, и он задумчиво произнес «Второй раз ты меня удивляешь, человек. Спасибо тебе». И все. После этой благодарности инопланетянин исчез, поэтому сейчас у меня варианта переродиться с сохранением памяти, наверное, все же нет. Хотя я помню, как этот инопланетянин поступил в прошлый раз. Так что маханький огонек надежды все равно тлеет. Конец книги. «Всем добра, уважаемые читатели!» Сразу отвечу на невысказанный вопрос. «Да, история Санька на этом не закончится». Самому интересно, как он проживет новую жизнь без плюшек в виде абсолютной памяти и запредельной удачи. Но как быстро появится продолжение, будет зависеть от вас. Все-таки я оказался, по примеру других авторов, подвержен рефлексии, связанной с лайками. И почему-то меня напрягает, когда на более двух тысяч человек, а лайков только четверть от количества читателей. Это вызывает непреодолимую грусть и тоску. «Скажу честно, третья книга про Санька, большую часть которой я писал во время болезни, далась тяжело. Наверное, поэтому хочу хоть немного отдохнуть. Говорят, что лучший отдых – это смена деятельности. Наверное, это так. Вот и я решил отдохнуть подобным образом, правда, интерпретирую это немного по-своему. В общем, поймете, о чем я, когда перейдете по ссылке ниже. Спасибо, что дотерпели и досчитали до конца». А если вдруг кого разочаровал, простите подлеца.